Глава 31. Майя очнулась. Рядом с сестрой тяжело дышал Паша. Васюкова стояла поодаль. Вы его убили, сказала она. На смерть! Офигели, да? Что теперь делать? Мая и Павел испугались, но Саша сохранила трезвую голову. Берите его! начала распоряжаться она. «Майя за плечи. Пашка за ноги. Бросайте в яму. Этот гараж давно пустой. Сюда никто не ходит, я знаю. Главное, молчите. И рюкзак его не забудьте сбросить. Нас тут не было. Ничего. Прокатит». Спрятав труп Александра, школьники побежали домой. Павел залез под горячий душ, потом придумал, что он скажет родителям, и решил сесть за уроки. Тут только до него дошло, его портфель остался лежать за ларьком. Паша выскочил из дома и поторопился к Мае, понимая, что ни за какие сокровища в мире не согласится один вернуться в тот проулок. А Мае тем временем во всем призналась вере. Тетка позвонила Роману. Отец быстро свернул совещание и полетел к дочери, а во дворе увидел Пашу. Вера Михайловна стиснула ладонями виски. «Боже, что нам пришлось пережить?» Павел остался тут. Он не успел сказать про портфель. Роман поехал к Инне. У них состоялся жуткий разговор. Рома пообещал жене, что дети, убившие Александра, будут наказаны им лично. Паша отправится в интернат. Майя и Саша Васюкова уедут из Москвы навсегда и никогда не вернутся. Только на этих условиях Инна согласилась молчать. Но все равно у Романа не было уверенности в том, что жена сдержит слово. Чтобы Инна не устроила истерику, хитрук дал ей тройную дозу снотворного. Уложил в кровати и поспешил к Ирме. — К кому? — переспросила я к матери Саше Васюковой. Ее звали Ирма, уточнила Вера. Я сцепила пальцы в замок. Ярослав, Ростислав, Станислав, Рима, Мира, Ирма. Сколько еще родителей любят играть с именами? Сестер было три. И я почти догадалась, почти решила загадку. Вера Михайловна потерла ладонями щеки и продолжила. «Вот уж кто имел стальные нервы, так это Саша Васюкова». Майя с Павлом почти потеряли рассудок, а третиклассница попыталась изобразить полнейшую непричастность к убийству и упорно повторяла «Ничего не знаю, ни с кем не была. Паша и Майя меня оговорили». В конце концов Роман заорал. «Дура!» Неужели ты не понимаешь, что вас посадят в колонию? Я пришел тебя не наказывать, а спасать. Не дай бог милиция правду узнает. Саша примолкла, а Ирма кинулась на колени, стала целовать хитруку руки, лепеча «Вы святой человек!» Потеряли сына и пришли к убийце. «Я никого не трогала!» Опять взвизгнула Саша. «Один раз только его пнуло!» «Майка с Пашей озверели, это они! Буду так говорить везде!» Ирма вцепилась в колени хитрука, заговорила сбивчиво. «Я должна вам рассказать. Саша, исчадие ада. Но она мой ребёнок. Я знала, что всё так закончится». Александр сообщил классной руководительнице о воровстве. Он следил за дочкой, хотел взять её с поличным. Мая поговорила с моей дочерью. Велела ей оставить Пашу в покое. Саша очень мстительная. Она придумала, как убить Александра чужими руками. Она чудовище. Но что делать? Нельзя ее в милицию сдать. Девочка исправится. Я ее лечу. Вы святой. Помогите нам. Роман поднял Ирму. «У меня трое детей». Двое из них убили своего брата. Александру уже не помочь. Надо вызволять Маю и Павла. Ради их блага придется и Сашу вытаскивать. Необходимо найти психиатра. Младших виновников убийства лучше уложить в такую клинику, куда ни под каким видом не пустят милицию. Ирма кинулась к столику и схватила растрепанную телефонную книжку. «Есть такой специалист. Она Сашей с рождения занимается. Рогачёва Людмила Павловна. Служит в ней психической коррекции детей и подростков. «Звоните ей немедленно», — приказал хитрук. «Все расходы я беру на себя». «Людмилочка, божий человек, такой же, как вы», — всхлипывала Ирма, набирая номер. «Она нам поможет бескорыстно». Поймёт, что дети не хотели ничего плохого. Просто драка зашла слишком далеко. Роман с трудом сдерживая гнев, из-под лобья посмотрел на спокойно сидящую в кресле Сашу. Та, поймав взгляд хитрука, быстро изобразила на лице плаксивое выражение и стала суетливо тереть сухие глаза кулаками. И бизнесмен понял. «Ирма отлично знает» на что способна ее дочь. Мать права. Саша хотела отомстить всем. Александру, который приметил воришку, Майе, отругавшей ее, и Паше, показавшему старшей сестре часы. С недетской расчетливостью Васюкова составила план, который с блеском осуществила. Майя и Паша находятся в школе. Саша же вполне довольна произошедшим. Его дети в момент совершения преступления впали в состояние аффекта, ничего не помнят, и готовы сейчас признать, да, это они изобили брата до смерти. Саша же сохраняет хладнокровие. Девчонка, талантливая актриса, сумеет изобразить перед следователем невинную овечку. Скажет, что я испугалась, стояла в стороне и видела, как они брата палкой колотили. Чтобы спасти своих детей, ему придется выводить из-под удара и мерзавку, спланировавшую преступление. Людмила Павловна не берет трубку, но я буду ей звонить. Обо всем договорюсь и всем сообщу. Оставьте свой телефон. Попросила Ирма. Роман позвонил Вере. Приказал той всю ночь не спать, не сводить глаз с Майи и Павла, а сам поторопился домой. Сейчас самую большую угрозу для детей представляла Инна, которая потеряла любимого сына. Да, жена вроде согласилась молчать, но обещание дала в минуту шока, не вполне осознав, что случилось. Как она поступит утром, очнувшись от тройной дозы снотворного? Когда Хитрук вошел в квартиру, Инна крепко спала. Роман сел на кухне, и тут позвонила Майя. «Папа!» — плакала девочка. «Портфель Паши! Он его там забыл!» Хитрук стойко вынес новый удар. «Доченька!» — зашептал он. «Успокойся! Я поеду и привезу сумку!» Не успел Роман произнести эти слова, как до него вдруг дошло. Тело Саши лежит в каком-то гараже. Спасая двух своих детей, он даже не вспомнил о трупе. Вот когда ему стало по-настоящему жутко. Хитрук на досуге любил смотреть полицейские сериалы и нахватался из них обрывков знаний по криминалистике. Тело найдут. Быстро установят причину смерти. Смерти непременно обнаружат улики, указывающие на Маю и Пашу. И нельзя же оставить Александра просто так. Мальчика необходимо похоронить. Не дай бог кому-нибудь оказаться на месте Романа. Отец очень любил своих детей, но если быть до предела честным, Александра меньше других. Старший сын обожал мать и всячески подчеркивал, что к отцу не испытывает особых чувств. А вот Майя с Пашей нежно относились к папе. Хитруку было безумно жаль Александра, но он не мог отправить дочь второго сына за решетку. А еще он понимал, в том, что произошло, виноваты Светлана сынный, и он сам. Вторая жена ухитрилась посеять между мальчиками ненависть. Истерики первой Добавляли масло в огонь. Это Инна приучила Александра шпионить за Пашей, докладывать ей о его шалостях, а потом получать награды за доносительство. Роман же, великолепно осведомленный о положении дел, предпочитал не замечать вражды между сыновьями. Занимался бизнесом, говоря себе «вырастут подружица». «Мне надо семью содержать» а не детские дрязги разбирать. Хватит того, что я кормилец. Занимаюсь еще ворохом бытовых проблем. Доченька. Хитрук постарался придать своему голосу уверенности. Попытайся успокоиться. И точно опиши место, где вы оставили... Ну? Я ничего не помню. Прошептала Майя. А ты попытайся иначе беда случится», — настаивал отец. «Будка», — залепетала дочь. «Там направо. Или гараж слева. Нет, справа. Нет, прямо. Папа, я забыла». «Я сейчас приеду за тобой. Одевайся», — приказал Роман. «Покажешь, где лежит Александр. Очутишься в том районе, и память сразу вернется». «Я боюсь!» — пролепетала Майя. «Деваться нам некуда!» — вздохнул хитрук. Вера Михайловна вцепилась руками в край кресла и замерла. Я молча смотрела на нее, переваривая услышанное. Вот почему Роман не сразу пошел в милицию с заявлением об исчезновении Александра. Он заметал следы. Хоронил сына. Прятал Маю Пашу и Сашу Васюкову. Решал проблемы с мороженщицей Татьяной Лапиной. Вот почему он сказал следователю неправду о любви Александра к побегам. И никак не стимулировал поиски мальчика. Вот по какой причине спешно поменял квартиру и уехал на противоположный конец Москвы. Но каким образом он уговорил Инну хранить молчание? «Все, что я знаю об этой женщине, свидетельствует о ее полнейшем неумении владеть собой. Неужели мать осознала свою вину в произошедшем и поняла, что у нее есть еще один сын, которого она подтолкнула к убийству?» «Мне трудно вам объяснить, как потекла наша жизнь дальше», — бормотала Вера Михайловна. «Спасибо, Рогачевый». Евдокии Матвеевне Константиновской. Второй даже больше, чем первый. Именно она вытащила Маю из глубочайшей депрессии. Но наши с девочкой трудности — ничто по сравнению с тем, какое испытание выпало Роману. Видно, его судьба окончательно добить решила. Сначала беда приключилась с Инной. Помните, я говорила, что Хитрук жену снотворным накормил, дал ей тройную дозу, чтобы та не проснулась и не помешала ему детей спасать. Я кивнула. Вера Михайловна всхлипнула. В медицине столько хитростей. Оказывается, лучше дать сто пилюль, чем 4-5 штук. Я снова кивнула и пояснила. В некоторых случаях да. У многих людей организм бурно реагирует на препараты при попадании в желудок огромной дозы лекарства начинается рвота. Шансы на выживание сильно повышаются. А не очень большая доза, превышающая терапевтическую, допустим, в полтора раза, усваивается полностью и убивает человека. Нельзя сказать, что это происходит всегда и со всеми, но такой эффект врачам известен. Собеседница еще немного посидела молча, затем заговорила. «Инна спала сутки. Роман насторожился, вызвал скорую. Жену увезли в больницу, и выяснилось, что она в коме. Почти неделю Инна провела в отключке. Потом совершенно неожиданно пришла в себя и даже смогла восстановить кое-какие навыки». Она сама себя обслуживала и временами походила на обычную мать семейства. Маленькая деталь. После выхода из комы жена Хитрука практически ничего не помнила. Заново знакомилась и с мужем, и с сыном. Роман удалил из квартиры все, что могло напомнить ей об Александре. Рассказал сильно адаптированный вариант семейной истории – Якобы у Романа была первая жена, которая, заболев психически, выпрыгнула из окна. От брака осталась дочь. Инна, выйдя замуж за хитрука, родила Пашу, и все жили счастливо, пока она не очутилась в больнице. Боясь соседских сплетен, Роман поменял квартиру. На новом месте жильцы ничего не знали о хитруках. Спустя год, Семья снова перебралась в другое место, потом в следующее, пока наконец не произошло новое несчастье. Почему он зайцем петлял по Москве? Оказывается, доктора его предупреждали: если сынный спорить, нервировать ее, последствия могут быть непредсказуемыми. У жены Ромы иногда бывали припадки буйства. А еще она приобрела привычку громко петь по ночам. Вот Роман и снимался с места, когда жильцы в подъезде начинали возмущаться. Очутившись в очередной новой квартире, он догадался оборудовать спальню жены как радиостудию, а стены звуконепроницаемыми панелями. Роман очень устал мотаться с места на место. Хотел наконец-то осесть и жить более или менее спокойно. С момента смерти Александра прошло более пяти лет. Тело мальчика не нашли, признали его умершим, а вине Майи и Паши никто даже речи не заводил. Хитрук начал успокаиваться. Его дочь училась в институте, сын посещал школу. Жизнь вроде налаживалась, но тут судьба вновь нанесла ему удар. Как-то раз в субботу Роман отправился на рынок за картошкой. Инна, которая в последнее время была непривычно оживлена, возилась с книгами в библиотеке. Паша находился в школе. Был тихий обычный день, ничто не предвещало кошмара. Но когда Хитрук вернулся домой, в квартире стояла странная тишина. Встревоженный отсутствием членов семьи, Роман заглянул в спальню к сыну, потом на кухню. Затем вошел в комнату к Инне, увидел небольшое пламя и бросился тушить огонь. Пожару не удалось разгореться. Хитрук появился дома вовремя. Он погасил разведенный на полу костер из книг. Сначала Роман не понял, что случилось. Потом увидел в углу комнаты тело Павла. Из груди сына торчал нож. Инна лежала на кровати. Едва муж подбежал к ней, как она села и показала ему фотографию. Глянцевый снимок запечатлел Инну и Александра незадолго до его убийства. «Где Саша?» — неожиданно спросила супруга. Это были ее последние разумные слова. Роман не успел моргнуть, как жена вскочила и бросилась на него, издавая нечленораздельные вопли. С огромным трудом Хитруку удалось скрутить обезумевшую Инну, затолкать в туалет и запереть. Потом пришлось вызывать врачей и милицию. Специалисты вынесли вердикт. Инна Хитрук, после исчезновения старшего сына, страдала психическим заболеванием. Болезнь прогрессировала незаметно для окружающих. И в конце концов, Инна, впав в буйство, убила Пашу, а потом, не владея собой, устроила поджог. Инну увезли в лечебницу. К ее мужу претензий не было. Хитрук в очередной раз сменил квартиру. Он-то понимал, что лишила Инну рассудка. Уничтожая все следы пребывания в доме старшего сына, Роман не перелистал книги. В одной из них жена обнаружила фотографию, которая послужила катализатором беды. Инна вспомнила все, что случилось в тот день, когда она впала в кому, осознала, что убийца ее любимого сына жив и здоров, да еще обманывал мать, скрывая от нее произошедшее, и схватилась за нож. Ну а потом ее рассудок не выдержал нагрузки. Костер Инна разожгла уже в безумном состоянии. Роман был уверен, что дело обстояло именно так. Он так и не рассказал в милиции правды о судьбе Александра, уточнила я. Конечно, нет, ответила Вера Михайловна. Отец защищал Маю. У него осталась одна дочь. Он не мог и ее лишиться. А что случилось с Сашей Васюковой? Спросила я, желая до конца размотать клубок. Веру Михайловну передернула. «Есть Бог на свете!» Она погибла на следующий день после того, как умер Александр. «Я абсолютно уверена, все придумала эта девчонка. Подлая, хитрая, не по-детски лживая. Вот Господь ее и покарал. В их доме случился взрыв газа. Так рвануло, что все здание рассыпалось. Много народа погибло». Ирма и Саша оказались в их числе. Я постаралась сохранить на лице нейтральное выражение. Если, по мнению Веры Михайловны, высший разум поспешил наказать девочку-убийцу, то почему он вместе с ней отправил на тот свет ни в чем не повинных жильцов, среди которых были и другие дети? И можно ли обвинять в убийстве Александра одну Васюкову? Да, похоже, это она спланировала преступление и умело спровоцировала драку. Но ведь Майя и Паша согласились участвовать в «Темной» и били своего брата. Только медицинская экспертиза могла определить, кто нанес Александру смертельный удар. Да, Роман уводил от правосудия других своих детей. Но мы знаем, что отец прохладно относился к Александру и нежно любил Маю с Пашей. Не этим ли объясняется это странное равнодушие к кончине старшего сына? Вера Михайловна протяжно вздохнула. Я вернулась к беседе. Значит, Васюковы погибли. Паша убила мать. Сама Инна очутилась в психбольнице. Сухой из воды вышла только Майя. Тетка укоризненно покосилась на меня. Майчка стала ходить в церковь. Она молилась и за Пашу, и за Александра, и за маму, и даже за Васюковых. Надеюсь, им помогли ее молитвы. Не удержалась я от ехидства. А что стало с Романом? Собеседница сложила руки на коленях и стала похожа на испуганную первоклашку. Рома ушел в монастырь. Удалился от мира живет в обители далеко от Москвы, стал схимником. Но он прописан в столице, напомнила я. Да, подтвердила Вера Михайловна. Он оформил со мной брак. Фиктивный, чтобы я получила возможность распоряжаться его имуществом, потому у меня теперь фамилия Хитрук. И свой бизнес на меня оформил. Дело небольшое, но на жизнь хватает. «Ясно», — кивнула я, — «значит, мне с Хитруком не поговорить». «Васюкова многим людям жизнь сломала», — всхлипнула Вера Михайловна, — «чтоб ей в аду гореть». Но не она устраивала склоки между женами Романа и воспитывала ненависть друг к другу у родных братьев. Не выдержала я. И без девочки Саши у Хитруков всё плохо было». Ну а когда в вашей жизни появился Артем? И кто он такой? Вера Михайловна съежилась. За маечкой как раз Фред ухаживать начал. Она его всерьез не воспринимала. Старый очень. Но англичанин не отставал. Цветы носил, конфеты. Мая честно объяснила кавалеру, она к нему относится как к другу, но тот ответил, ничего, я подожду, когда дружба перерастет в любовь. Вера разрешала племяннице проводить время с Фредом и не ругала ее, если она задерживалась с ним в театре или на концерте. Однажды Майя прибежала домой в слезах. «Что случилось?» — забеспокоилась тетя. «Фред тебя обидел?» Майя, с трудом справившись с истерикой, рассказала невероятную историю. Сегодня после занятий ее встретил у ворот института худощавый молодой человек и без длительных предисловий заявил «Неси 10 тысяч долларов, и тогда я никому не открою твоей тайны». Студентка рассмеялась парню в лицо. «Ты перепутал объект. У меня нет никаких секретов. Тем более таких, за сохранность которых я стану платить такую сумму». Юноша, не моргнув, протянул. «Привет тебе от Саши Васюковой. Думаешь, раз она на кладбище, и Паша с матерью померли, истории конец? Ошибочка вышла. Я все знаю и готов молчать за деньги. Так как? Платишь или иду в милицию? Есть улики вашего преступления. Сашка мне их передала перед смертью». «Какие?» дрожащим голосом спросила Майя. Парень криво ухмыльнулся. «Настоящие. Ты их в том сентябре за будкой мороженщицы оставила. А Сашка подобрала и мне вручила. Я Артём Васюков. Её двоюродный брат. В общем, пришло время платить за прошлые дела».